Александр Фарбер. Что век грядущий нам готовит? Эпиграф. Мы стоим на пороге и ада, и рая. Тревожно перемещаемся от одних врат к другим. История все еще не определилась с итогом. И ряд случайных совпадений все еще может подтолкнуть нас в том или ином направлении. Юваль Ной Харари. Второй эпиграф. «Самый печальный аспект сегодняшней жизни заключается в том, что наука получает знания гораздо быстрее, чем общество приобретает мудрость». Айзек Азимов. Пролог. 4,5 миллиарда лет назад образовалась Земля. Прошло более миллиарда лет, и на планете появился первый живой организм. Развиваться он не спешил, условия для него были не совсем подходящие. Холодно, кислорода мало, радиоактивность повышенная. В общем, сплошной кошмар. Должно было пройти еще 3 миллиарда лет, чтобы условия на планете стали достаточно подходящими. И тогда началось. Около сотни миллионов лет жизнь активно развивалась в морях, а потом начала завоевывать сушу. Одни живые существа сменяли других. Количество видов и их разнообразие все увеличивалось. В конце концов, около пары миллионов лет назад появился наш предок, прямоходящая обезьяна. Да простят меня ученые за такое упрощенное описание истории Земли. Вся осмысленная человеческая история, начавшаяся с развития земледелия и приведшая к космическим полетам, приходится на последние 10-12 тысяч лет. Началась она после последнего ледникового периода, а когда закончится, неизвестно. В течение этих миллиардов лет биосфера Земли много раз погибала и воскресала вновь. Какие только катаклизмы не происходили за время ее существования. Падали метеориты, извергались супервулканы, континенты перемещались с места на место, Ледниковые периоды сменялись потеплением, а затем опять большие участки суши покрывались льдом. Климат постоянно менялся, колебаясь в широких пределах, даже тогда, когда по планете уже шествовал человек. Правда, последние 10-12 тысяч лет больших природных катаклизмов не происходило. Это и позволило потомкам Адама и Евы расплодиться, покорив все континенты, и из шалашей и пещер переселиться в многоэтажные дома. Можно только гадать, какие сюрпризы приготовит природа в будущем. Многие из них не подвластны человеку, по крайней мере на данный момент. Отсутствие больших природных катаклизмов не сделало жизнь человека безоблачной. Большую часть своей истории человечество занималось тем, что уничтожало себе подобных. Одна цивилизация сменяла другую. И происходило это чаще всего далеко не мирным путем. Последний, 20 век, был веком торжества западной цивилизации. Что скажут наши потомки о 21 веке, нам неизвестно. Однако, уже сейчас заметны серьезные проблемы, стоящие перед западной цивилизацией. Сумеет ли она справиться с ними, или будет поглощена другими цивилизациями? Ждет ли ее дальнейший расцвет, или свой золотой век она уже прошла? Если вам интересен этот вопрос, то давайте вместе поразмышляем над ним.